Но моменты и их движения, указываемые неоплатониками, не изображают его как такового, а выступают как простые абстракции. Но, с другой стороны, можно также принимать, что они суть чистые понятия, принадлежащие исключительно рефлексии в самого себя. Им таким образом недостает бытия, или, иными словами, недостает того, что мы также требуем для рефлексии в себя как необходимого момента божественной сущности, и в таком случае мы признаем их движение пустым кружением в пустых абстракциях, которые принадлежат лишь области рефлексии, но не обладают реальностью». Для разрешения этого противоречия мы должны знать природу познавания и знания, дабы мы имели в понятии все, что налично в ней. Таким образом, Мы знаем, что именно понятие не есть поистине ни лишь непосредственное, хотя оно и есть простое, ни лишь само внутрь себя рефлектирующее, вещь лишь в сознании, а что оно является таковым от духовной простоты и, следовательно, по существу есть как возвратившаяся в себя мысль, так и сущность в себе, то есть предметная сущность, и значит, оно есть всяческая реальность. Этого понимания природы понятия Платон не высказал так определенно, и значит, не высказал и того, что эта сущность вещей есть то же самое, что и божественная сущность. Но он, собственно говоря, только не высказал этого на словах, ибо суть этого понимания у него имеется, и таким образом перед нами лишь различие словесного высказывания, различие между высказыванием в форме представления и высказыванием в форме понятия. Таким образом, с одной стороны, в умозрении Платона имеется эта рефлексия в себя, духовная, «Понятие, ибо единство одного и многого и так далее, и есть именно эта индивидуальность в различии, это обращенность в себя в своей противоположности, это противоположность, которая есть в самой себе, сущность мира есть по существу, это возвращающееся в себя движение, обратившегося назад в себя». Но, с другой стороны, именно поэтому у Платона эта рефлектированность в себя, она, согласно форме представления, у него выступает как Бог, еще остается чем-то отдельным от рефлектирующегося, и в изображении хода становления природы, данным им в Тимее, они выступают как различные «Бог», и сущность мира. Б. В Софисте Платон исследует чистые понятия или идеи движения и покоя, равенства самому себе и ина бытия, бытия и небытия. Он здесь доказывает в противоположность Пармениду, что небытие есть И точно так же доказывает, что простое, равное самому себе, причастно небытию и есть единство во множестве. О софистах он говорит, что они застряли в небытии, и он опровергает всю их точку зрения, представляющую собою точку зрения небытия, ощущения многого. Платон, следовательно, определяет подлинно всеобщее как единство, например, единого и многого, или бытия и небытия. Но вместе с тем он избегал и старался избегать двусмысленности, заключающейся в нашем высказывании о единстве бытия и небытия и так далее. А именно... Мы в этом выражении ставим ударение главным образом на единстве, и различие тогда исчезает, как будто мы лишь абстрагируемся от него. Но Платон старался сохранить также и различие. Софист представляет собою дальнейшее раскрытие того бытия и небытия, которые оба присущи всем вещам. Ибо так как вещи различны, и одна вещь есть другое другой вещи, то здесь имеется также и определение различия. Но раньше всего... Платон выражает в Софисте более ясное понимание идей как абстрактных всеобщностей и свое убеждение, что нельзя на этом остановиться, так как оно было бы противно единству идеи с собой собою. Платон таким образом опровергает сначала чувственное, а затем и сами идеи. Первая точка зрения является той, которая позднее получила название материализма. Представление, что субстанциональным является лишь телесное, и ничто другое не обладает реальностью, кроме того, что можно ощупывать руками, как, например, камни и дубы. «Перейдем», — говорит Платон, — «во-вторых» и к другим, к друзьям идеи. И их точка зрения состоит в том, что субстанциональное бестелесно, интеллектуально, и они отделяют от субстанционального область становления, изменения, которому подвержено чувственное между тем, как всеобщее существует само по себе». Стоящие на этой точке зрения представляют себе идеи неподвижными, чем-то таким, чему не присущи ни активность, ни пассивность. Платон выставляет против этого возрения то возражение, что подлинно сущему нельзя отказать в движении жизни, душе и мышлении, и что святой разум не может пребывать ни в чем таком, что неподвижно. Платон таким образом определенно сознает, что он пошел дальше Парменида, который говорит «никогда ты не узнаешь, что есть где-нибудь небытие, но держи вдали от такой дороги испытующую душу». Платон, стало быть, говорит Сущее причастно в одно и то же время как бытию, так и небытию, но причастное также и отлично от бытия и небытия как таковых. Эта диалектика борется с двумя различными точками зрения. Она, во-первых, борется со всеобщей диалектикой в обычном смысле, о которой мы уже говорили, Образцы такого рода диалектики, к которой Платон часто возвращается, мы находим в особенности у софистов. Он, однако, недостаточно ясно трактовал отличие этой диалектики от чисто диалектического познания, познания согласно понятию. Так, например, Платон восстает против утверждения Протагора и других, что никакое определение не достоверно само по себе. Горькое не есть нечто объективное, так как то, что на вкус одних кажется горьким, сладко для других, и точно так же относительно большое и малое, больше и меньше и так далее, так как большое при других обстоятельствах мало, а малое большое. Дело в том, что вообще каждому сознанию смутно предносится единство противоположностей. Но обыденный способ представления, не доходящий до сознания разумного, при этом всегда удерживает противоположности врозь друг от друга, как будто они противоположны лишь определенным образом.